Нет, если смотреть на нее в три четверти, да еще в мерцающем пламени свечи, спрятанной за бутылкой кьянти, она положительно казалась хорошенькой. Волосы отливали темным каштановым светом, ярко блестели большие, карие глаза. Правда, черты лица были мелковатые, а нос, пожалуй, чуть крупноват, но в данный момент Милт искал не идеал. Просто пару.